Мы снова плыли на юг вдоль побережья Норсхейма. Снори, очевидно, оставалось лишь отправиться в пустоши Тмира в далеком и негостеприимном королевстве Финн или к отравленному озеру в еще более далеком Скороне. Так что он решил сперва найти Скилфу, как раньше и планировал. А пока его поиски давали больше вопросов, чем ответов. Как и предыдущим вечером, когда мы плыли по фьорду от обрушившейся пещеры Эридруина, явилась Аслаук и стала предостерегать меня от планов Нарсийца. «Ключ с Нори и станет его погибелью, и погибелью любого, кто отправится с ним». «Говорят, это ключ Локи. Неужели ты не доверяешь своему отцу?» Ха. Неужели и дочь лжи не может разглядеть уловок отца?» «Да, я лгу». Она улыбнулась такой улыбкой, которая заставляет мужчин улыбаться в ответ. «Но моя ложь – мелочь по сравнению с той, что сплетает мой отец». Он может четырьмя словами отравить целый народ. Она тронула руками моё лицо, прикосновение было сухим и прохладным. Хотя ключи открывает любую дверь, но он запирает тебя в твоей судьбе. Лучшие лжецы всегда говорят правду. Они просто выбирают нужные ее части. Например, я могу честно сказать тебе, что если будешь сражаться в равноденстве, то твоя армия победит. «Но, возможно, твоя армия будет в том месяце побеждать каждый день, а в равноденстве ты не выживешь и не увидишь бегства своего врага». «Что ж, поверь мне, я собираюсь остаться в вермильоне. Меня на порог Килема не затащите лошадьми, хоть дикими, хоть прирученными». «Хорошо». И снова улыбка. Килем хочет завладеть дверью в ночь». Пусть лучше она никогда не будет открыта, чем старый маг получит над ней контроль. Но оставь ключ себе, принц Ялан, и возможно мы с тобой откроем эту дверь вместе. Я сделаю тебя королем теней и стану твоей королевой. Солнце село, она растворилась во мраке, и последней исчезла ее улыбка. Мы пополняли запасы еды и воды в маленьких общинах, а в большие порты не заходили. Спустя 7 дней плавания от причала в Харухейма мы оказались перед Берентопином, нашей последней остановкой в землях Нарсхейма. Об этих 7 днях лучше не вспоминать. Я думал, что повидал худшие стороны путешествия по морю, когда Икея везла нас на север. Тогда, прежде чем вырубиться, я видел, как волны высотой с человека били в борт ладьи, и все судно крутилось, кажется, совершенно бесконтрольно. Но шторм, который догнал нас между Харроухеймом и Берентопином, даже Снори назвал «немного ветрено». Ветер поднимал волны высотой с дом, превращая весь океан в постоянно вздымавшуюся зыбь. В один миг наша маленькая лодочка оказывалась глубоко в водной долине, окруженная громадными темными горами морской воды. А в следующей мы уже взмывали в небеса, поднимаясь на самый гребень, покрытого пеной холма. Казалось, наверняка эта волна поднимает наше суденышко лишь для того, чтобы швырнуть в последнее объятие следующий. И где-то в этом долгом, мокром кошмаре Снори решил назвать нашу лодку морской тролль. Единственная нормальная причина не спать, когда встает солнце, это если ночная пьянка еще не закончилась, или если требовательная юная дама не дает тебе уснуть. Или и то, и другое. А если ты замерз, промок и страдаешь от морской болезни, то эта причина ненормальная, но именно из-за нее я не спал. Берентопен на заре выселся среди множества своих сородичей поменьше. Его отмечала крошечная струйка дыма, поднимавшаяся с тупой вершины. Эта гряда располагалась в западной части владения Ярла Бергена, и с этих берегов мы собирались отправиться в открытое море к континенту. Тут тугу правил к далекому берегу, а я смотрел на горы с глубочайшим недоверием. Снори спал, словно океан укачивал его не хуже люльки, и выглядел так умиротворенно, что мне захотелось его пнуть. Снори сказал, что на севере каждый ребенок знает, Скилфу можно найти в Берентоппене. Как море замерзнет и до оттепели весенней, Скилфа живет в зале Берена. Впрочем, даже из кривозубых седых старцев, сидящих на скамьях в залах ярлов, лишь немногие могли рассказать, где именно на Огненной горе она живет. Снори явно и понятия об этом не имел. Я смотрел на этот большой мрачный комок мышц и думал, куда бы его пнуть, когда он открыл глаза, избавив меня от усилий. Как только солнце взошло над южной стороной далекого вулкана, в его лучах вышел баракель. Он шагал по морю, приближаясь, когда на волнах отражались отблески дневного света. Его огромные крылья захватывали свет и, казалось, полыхали. Огонь отражался от каждой бронзовой чешуйки его доспехов. Я попытался укрыться на носу лодки. «Я и не думал, что смогу по-прежнему видеть ангела. А поскольку у меня не было привычки встречать рассвет вместе со Снори, то и проверить такое предположение я бы не смог». «Снори...» Валькирий стоял перед нами на волнах, глядя сверху вниз с высоты немногим меньшей мачты морского тролля. Его голос я воспринял с тихим ужасом. «Неужели Снори тоже мог видеть Аслоук и слышать все, что я ей говорил? Это было бы неприятно. И этот козел ни разу не упоминал ни о чем подобном». Мне надо найти скилфу. Снори сел, держась за борт лодки. Времени у него было немного. Баракель исчезнет, как только солнце выйдет из-за горы. Где ее пещера? Гора это место света и тьмы. Баракель указал мечом на Берентопен, и солнечный свет заполыхал на стали. Хорошо, что ты и. Баракель глянул в мою сторону, и я опустил голову, скрываясь из вида. Он. Связаны. Впрочем, не доверяя этому грошовому принцу. Теперь темная шлюха льет ему отраву в уши. Вскоре он попытается отобрать у тебя ключ. Этот ключ должен быть уничтожен и быстро. Не давай ему времени и возможности осуществить ее волю. Скиллфа сможет... Ключ мой, и я им воспользуюсь. «Снорри, его украдут у тебя, и он попадет в наихудшие руки. В этом безумии ты послужишь только мертвому королю. Даже если ты ускользнешь от его подручных и сможешь отыскать дверь, через нее не пройдет ничего хорошего. Мертвый король, тот самый, который навлек на тебя все эти несчастья, хочет, чтобы дверь смерти открылась». И его желание открыть ее – единственная причина, по которой твой народ, твоя жена и твои дети мертвы. А теперь ты ищешь способ поработать на него. Кто знает, сколько нерожденных он собрал по ту сторону, которые только и ждут мгновения, когда ключ повернется в замке, чтобы пройти сюда. Снори покачал головой. «Я верну их. Сколько ни повторяй, Баракель, этого не изменить». Рассвет все изменяет, Снорри. Счета солнце не перенесет ничто. Взвали на что угодно достаточно тяжести рассветов, и оно обязательно изменится. Даже сами скалы не переживут утро. Солнце уже встало за плечом баракеля. Уже через несколько секунд оно должно было выйти полностью. Где мне найти скилфу? «Ее пещера выходит на север от горловины вулкана». И Баракель распался на золотые кусочки, искрившиеся и угасавшие в волнах, которые в конце концов стали всего лишь утренним светом, танцующим в морских водах. Я поднял голову, проверить, что ангел действительно исчез. Насчет ключа он прав. Тут Туго озадаченно посмотрел на меня. Снори фыркнул, покачал головой и принялся налаживать парус. Он взял у тугу руль и направил морского тролля к основанию горы. Вскоре наше судно заметили чайки и стали кружить над ним в вышине, добавляя свои крики к завываниям ветра и плеску волн. Снори очень глубоко вздохнул и улыбнулся. Под перьями облаков в ярком утреннем свете казалось, что даже самый нагруженный горем человек может ощутить минуту покоя. Когда позже мы добрались до берега, с Норией тут-тугу пришлось вытаскивать меня из лодки, словно мешок с провизией. После стольких дней рвоты я был совершенно обезвожен и слаб, как новорожденный. Свой плащ я развернул в нескольких ярдах над линией прилива, решив лечь и больше никогда не двигаться. Черный песок с нездоровыми желтыми полосами тянулся до линии прибоя. Я нерешительно попинал его. Песок оказался грубым и смешанным с обломками хрупкого черного камня с бесчисленными пузырьками внутри. «Вулканический». Снори поставил мешок, который вытащил из лодки и взял пригоршню черного песка, пропустив его сквозь пальцы. «Я буду охранять берег». Я похлопал по песку. «Поднимайся, прогулка тебе не помешает». Снори протянул мне руку. Я улёгся, недовольно что-то проблеяв, и положил голову на песок. Мне хотелось назад в вермильон, подальше от моря, туда, где намного теплее, чем на этом заброшенном берегу. Может спрятать лодку. Туттугу завязал последний ремень своей котомки и поднял голову. Куда? Я уронил голову на бок и посмотрел поверх гладкого черного песка на беспорядочное нагромождение камней, которым заканчивалась бухта. Ну. Туттугу надул щеки, как всегда, когда задумывался: Не волнуйся, я пригляжу за ней! Я протянул руку и похлопал его по голени. Передавай скилфи от меня привет! Тебе она понравится! «Милая женщина!» «Ты идешь с нами?» Снори навис надо мной, закрывая бледное утреннее солнце. «Нет, ну правда. Вы идите, побродите по этой горе льда и огня к своей ведьме, а я немного отдохну. Расскажите, что она сказала, когда вернетесь. Силуэт Снори был слишком темным, лица не разглядеть, но я чувствовал, как он нахмурился. Он помедлил, пожал плечами и пошел прочь. «Ладно». «Не вижу тут ни сеновалов, которые ты мог бы сжечь, ни женщин, за которыми ты мог бы ухлестывать. Вроде здесь довольно безопасно. Остерегайся волков, особенно мертвых. мертвый король ищет тебя, а не меня». Я повернулся на бок и смотрел, как они уходят по склону в сторону каменистой прибрежной зоны. Земля там круто поднималась к подножию Берентопина. «Ему нужно то, что ты несешь. Надо было бросить его в океан». «Вот тогда я был бы в безопасности». Ни один из них не повернулся и даже не помедлил. «Мне тут ничто не угрожает!» — крикнул я им в спины. «В любом случае, намного меньше, чем вам!» — пробормотал я морскому троллю. Для горожанина вроде меня есть что-то глубоко тревожное в том, чтобы находиться неизвестно где. Сомневаюсь, что на 50 миль от моей маленькой одинокой бухточки жил кто-либо, кроме Скилфы. Ни дорог, ни тропинок, ни следа человеческой деятельности. Не было даже шрамов, оставленных зодчими в туманном прошлом. С одной стороны куча вздымающихся гор, с другой просторный океан, тянущийся на невообразимые расстояния и глубины. Викинги считали, что у океана есть свой бог – Эгир. К людям он был равнодушен, но их путешествие по поверхности океана воспринимал за дерзость. Глядя на суровый горизонт, я почти готов был в это поверить. Пошёл слабый дождик, с моря дул небольшой ветер. «Твою мать!» Я укрылся за лодкой. Я сидел на морском песке, прислонившись спиной к корпусу и вытянув ноги. Каблуки сапог прокопали в песке неглубокие канавки. Можно было бы залезть в морского тройля и устроиться на носу, но все лодки у меня уже костью в горле стояли. Я снова вернулся в свои мечты о вермиллионе. Глаза смотрели на черный песок, но видели высушенные солнцем черепичные крыши западного города, пронизанные узкими улочками и разделенные широкими проспектами. Я чувствовал аромат специи и дыма, видел красоток и высокородных дам, прогуливающихся мимо прилавков и ковров, с которых торговцы продавали свои товары. Трубадуры наполняли вечер серенадами и старыми всем известными песнями. Я скучал по отдыхающим счастливым толпам и по теплу. Заплатил бы золотую крону всего за час летнего дня в красной марке. И по еде тоже скучал. Мне всего лишь хотелось съесть чего-нибудь не засоленного, незамаринованного или не почерневшего от открытого огня. По проспекту Онороса и по площади Адама бродили разносчики с подносами конфет или печенья, нагруженные покачивающимися деликатесами. Мой живот завурчал так громко, что вся иллюзия развеялась. Над пустошью берега разносились угрюмые крики чаек. Содрогнувшись, я поплотнее закутался в свой плащ. С Нори и Туттогу давно скрылись за гребнем. Туттугу, наверное, уже жалеет, что не остался, подумал я. В Вермильоне я бы сейчас спорил с Барресом Йоном или сидел бы на скачках с братьями Грейярами, а вечером мы все собрались бы в Королевском Кувшине или ниже по реке в садах Эля, готовясь к ночи с красотками. А если бы к нам присоединился Амар, то к игре в Кости и Картам в Счастливых Семерках. Боже, как я скучал по этим денькам. Хотя, если бы я заявился в «Счастливые семёрки», как скоро Мэрес узнал бы, что я под одной из его крыш и пригласил бы меня на приватную беседу? Мои губы скривились в улыбке, когда я вспомнил, как Снори отрубил руку Джону Рещику, палачу Мэреса. Но все равно, вермильон не будет для меня безопасным местом, пока эта неприятность не разрешится. Крики чаек, которые раньше были такими трогательными по сравнению с унылостью окружающей местности, теперь становились все более шумными и уже сливались в какофонию. «Проклятые птицы!» Я поискал камень, но под рукой ни одного не оказалось. «Бросить первый камень! Незатейливое удовольствие!» «Когда-то моя жизнь была чередой незатейливых удовольствий!» Я размышлял, узнают ли меня баррес и парни, когда я вернусь в языческих лохмотьях, отощавший, с зазубренным мечом и шрамами на показ. Прошло меньше года, но останется ли все по-прежнему? И может ли остаться? Приятным ли будет то времяпровождение? Когда проеду наконец через Красные Ворота, вернусь ли я на самом деле? Или тот миг уже каким-то образом миновал, и его уже не вернуть? Я слишком много повидал в путешествии. Слишком многому научился». Мне хотелось вернуть свое невежество и свое блаженство. Что-то плюхнулось мне на лоб. Я протянул руку вытереть струйку со щеки, и пальцы стали липкими от белого помёта. «Ебучие чертовы! Слабость тут же позабылась. Я вскочил на ноги в бессильной ярости, потрясая кулаком на чаек, круживших над головой. «Сволочи!» Я повернулся в сторону моря, собираясь отыскать камень на берегу. И пока я не нашел свой камень... Отличный плоский кусок черносерого серого сланца, отшлифованный волнами, прекрасно лежащий в руке. И не начал выпрямляться, чтобы расплатиться с чайками, и я не замечал ладью. Она была среди первых бурунов. Паруса свернуты. Сорок весел ритмично поднимали брызги, толкая ладью вперед. Я стоял, развесив рот, потрясенный до полной неподвижности. На носу с каждой стороны был нарисован красный глаз, угрожающе уставившийся вперёд. «Чёрт!» Я выронил камень. Мне уже доводилось видеть такое. Всплыло воспоминание о нашем путешествии на север, как я смотрел сверху вниз на фьорту Улиск. Ладья, оказавшаяся крошечной из-за расстояния. Красная точка на носу. Люди из Хардангера. Красные викинги. Может, даже и дрездин с ними, если этот мерзавец сбежал из черного форта. На носу стояли два викинга с круглыми щитами, в плащах из волчьих шкур, Рыжие волосы не спадали на плечи, топоры наготове. Так близко, что видно было железные серьги в ушах и защитные маски шлемов. «Чёрт!» Я отполз назад, схватил меч, подхватил три самые маленькие сумки с провизией и побежал. Зима, проведенная в переедании и выпивке, не улучшила мою физическую форму, поскольку упражнялся я лишь под шкурами в постели. Еще не добравшись до первого гребня, я уже запыхался. Тупая, ноющая боль в ребрах, отбитых тяжестью волка Фенриса, быстро заполыхала, так словно с каждым вдохом мне в ребра вонзали кинжал. Поднявшись повыше, я рискнул остановиться и обернулся. Хардасцы уже вытащили ладью на берег, и вокруг нее копошилась дюжина человек. По меньшей мере, вдвое больше уже бросились вслед за мной по склону. Карабкаясь по скалам, так словно поимка южанина их сильно воодушевляла. И да, среди них был простоволосый крепкий парень в подбитой кожаной куртке. Рукоять клинка торчала из-за его плеча, седые волосы с истинно чёрной полосой были связаны сзади в плотный пучок. Ебучий дрездин!» Похоже, у меня уже входило в привычку удирать от него по горам. Земля, словно в ужасной спешке, поднималась в сторону Берентоппина. Задыхаясь, я бежал через густые заросли утёсника и вереска, пробирался мимо сосен по зимнему пеплу и карабкался по участкам горной породы, там где ветер не давал задержаться скудной почве. «Ещё чуть выше деревья уже сдались, и вскоре мой путь пролегал по голым скалам, нетронутым зеленью. Я бежал, проклиная Снори за то, что бросил меня, и проклиная Эдриса за погоню. Не оставалось сомнений в том, кто следил за нами в тронде. А если Эдрис здесь, и мертвецы тоже охотятся за нами, то уж наверняка по меньшей мере один некромант сбежал с ним из Черного Форта. Вполне возможно, та жуткая сука из Чаминикса, поднявшая мертвых наемников, которых снова убил снори. С Нори и туттугу следов не оставили, так что изломанный пик Беринтоппина был для меня единственным указателем. Баракель говорил, где Скилфа, но будь я проклят, если помнил его слова Задыхаясь и спотыкаясь, я оббегал громадные валуны, украшавшие здесь любую хоть немного ровную поверхность, и мчался, сломя голову по склонам, заваленным хрупкими камнями, которые, наверное, выплюнул вулкан, или феи набросали, кто знает. Один такой спуск завел меня слишком далеко. Я ударился об скалу, споткнулся и растянулся, остановившись в футе от обрыва, упав с которого немудрено было бы и убиться. «Черт!» Ближайшие из преследователей виднелись в трех сотнях ярдов и двигались быстро. Я поднялся на ноги, увидев, что все руки у меня в крови. «Я отлично убегаю. Для лучших результатов поместите меня в город. Среди улицы домов у меня прекрасно получается». В городе в большинстве обстоятельств скрыться наверняка помогут быстрый бег, резкие повороты за угол и широта мыслей, когда дело доходит до выбора места, где спрятаться. В сельской местности похуже, легче запутаться и лучшие укрытия часто заняты. А на голом горном склоне все сводится к выносливости. И если человек измотан морской болезнью, не говоря уже об упавшем на него волке, который с парочкой таких же дружков легко мог бы завалить мамонта, да, шансов у такого человека немного. Страх – отличный мотиватор. Он поднял меня на ноги и заставил бежать. От страха снова оступиться, я не смел оглядываться назад. Я держался за бок, хрипло дышал и пытался не скатиться со склона. Надежда не хуже страха загоняет человека далеко за пределы, на которых он должен был сдаться. Надежда говорила мне, что я отрываюсь от преследователей. Надежда убеждала, что за следующим подъемом я увижу Снори и Туттугу. А потом внезапно я услышал топот, меня нагнал Хардасец и сбил с ног». Я упал, захрипев от удивления, хоть это и было неизбежно с того мгновения, как я заметил их ладью, приближавшуюся к берегу. Викинг уселся на меня, прижав лицом к скале. Я лежал, задыхаясь, пока остальные преследователи собирались вокруг. Я видел лишь их сапоги, но мне не нужно было видеть больше, чтобы понять, насколько это зловещая компания. «Принц Ялан Кендет. И снова рад встрече». Южный акцент, легкая одышка. Мой пленитель слез с меня и дышать стало легче. Мне понадобилось время, чтобы усесться. Подняв голову, я обнаружил, что на склоне стоит Эдрис Дин, и смотрит на меня, уперев руку в бок. Он явно был доволен. Дюжина красных викингов, собравшихся вокруг него, выглядела куда менее довольна. Остальные растянулись по склону, с трудом поднимаясь наверх. «Не убивайте меня!» Казалось, неплохо начать именно с этого. «Отдай ключ, и я тебя отпущу» сказал Эдрис, все еще улыбаясь. «Чтобы оставаться в живых, надо быть полезным. Как принц я всегда полезен, потому что наследник и важное лицо. Как заемщик, я был полезен, пока Мэрис верил, что я смогу с ним расплатиться. Как пленник Эдриса я был слишком далеко от дома, чтобы надеяться на выкуп. Единственная настоящая моя польза заключалась в том, чтобы стать связующим звеном с ключом Локи. «Я отведу вас к нему». Это означало всего несколько дополнительных часов жизни, но я бы продал за них родную бабушку. И ее дворец. Эдрис махнул двум викингам, чтобы подошли. Один забрал мешки с провизией, я был так занят, что не подумал их бросить, а второй начал грубо обшаривать мою одежду. «Мои друзья говорят, что есть лишь одна причина останавливаться на этом берегу». Он указал на Берентопен. «Ты не нужен мне, чтобы найти ведьму». «Ай». Викинг обшаривал меня очень тщательно, и его руки то и дело замирали. О, но я нужен тебе, чтобы. Я пытался придумать причину: Скилфа, ключ у Снори, и он собирается отдать его скилфе. Тебе надо поймать его, прежде чем он до нее доберется. Для этого ты мне тоже не нужен. Эдрис вытащил кинжал из-за пояса. Простой железный нож. Но я смотрел на нож. Отличный аргумент. Он обменяет ключ на меня. Вряд ли ты хочешь сражаться с ним. В прошлый раз вышло неважно. И... и... Он может выбросить ключ. Если выбросит, то ты и за неделю его на этих склонах не отыщешь». «Зачем ему менять ключ Локи на твою жизнь?» Казалось, Эдрис сомневался. «Долг крови. Озарило меня. Он обязан мне жизнью. Ты не знаешь Снориверс Нагасона. Честь — это все, что у него осталось». Он уплатит долг. Эдрис презрительно ухмыльнулся и снова поджал губы. Альрек, кнуи, вы за него в ответе. Заберите у него оружие. Викинги, обыскивавшие меняемые вещи, забрали мой меч и нож. Эдрис прошел мимо, взяв быстрый темп, остальные последовали за ним. Не отставайте, мой принц, а то мы рискнем от вас избавиться. Альрек, темнобородый головорез, придал мне ускорение толчком между лопаток. «Быстро!» Красные викинги между собой разговаривали на старом языке, и некоторые знали по нескольку слов из имперского. Кну и пошел следом. У меня не было иллюзий касательно того, как именно он был готов от меня избавиться. Спеша за эдресом, я тщательно смотрел под ноги, зная, что из-за вывихнутой лодыжки меня прирежут и оставят умирать. Изредка я украдкой бросал взгляд на склоны горы в обе стороны. Где-то там, наверное, наблюдают некроманша. И даже в этом, самом отчаянном положении, я находил время ее бояться.